Найон закричал, призывая лучников приблизиться к берегу. «Нужно помешать врагу протаранить всадников на бродах деревянными портами своих судов. Ведь если до этого дойдет, урусы окажутся неуязвимы для противника, в то время как их копья, дротики и стрелы с легкостью будут поражать монголов». Вот уже построились на берегу первые сотни лучников, спешат воины завершить переправу, ведомую вперед железной волей Найона. Впрочем, Субэдэй приказал бы им остановиться, если бы у русы приблизились,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 А если так, то это прямой путь к отмиранию тканей и гангрене. Отчаянная своей необратимой обреченностью мысль вроде бы придала мне сил. Я вновь попытался встать, точнее сесть, точнее приподняться. И не вышло. Откинувшись на жесткое ложе, поймал себя на мысли, что мне вдруг стало все равно, будет у меня гангрена или нет. Ибо в настоящем состоянии я просто не способен хоть на что-то повлиять. Я вновь открыл глаза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 и вышел из пещеры, откинув полок из козьих шкур. Кажется, снаружи уже стемнело. Моего лица коснулось дуновения свежего горного воздуха, показавшегося мне по-настоящему живительным, и тут же шкуры на входе вновь распахнулись, откинутые сильной рукой варяга. Добран подошел ко мне и протянул чашку. Аккуратно принимая ее одной рукой, я ожидал почувствовать сильный жар. Однако первое, что ощутил, была еще прохладная влага, бегущая по глиняным стенкам.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 «Как ноги, воевода?» «Ноги?» Вопрос на застал меня врасплох, ибо, кажется, за дни и ночи, проведенные в забытии, я настолько привык к боли в ранах, что она стала привычной. Однако, как и в прошлый раз, когда я впервые пришел в себя, стоило мне только о них подумать, как голени тут же заныли и зазудели. «Боля?» «Сильно?» Варяг отличается немногословием. «Вообще-то ранее я ценил это качество в телохранитель, но все же иногда оно раздражает. Да вроде не очень. А где мы?» Дружинник, опустившийся на корточки перед очагом, разбил остатки горящего костра крепкой палкой, растащив пылающие угли ближе к выложенным кольцом камням. Все правильно, так они напоследок наберут побольше жара. На мгновение огонь ярко вспыхнул, осветив слон из камня высеченное лицо варяга, и практически сразу погас. Скиту! Скиту! эхом повторил я заратником и невольно закрыл глаза. Приятное тепло разошлось от желудка по телу, и сам того не заметив, я провалился в дрему, а вскоре и вовсе забылся крепким сном. Яркий луч света коснулся моего лица, а голень обдало потоком холодного воздуха. Открыв глаза, я тут же с непривычки зажмурился. И только 10 секунд спустя я осторожно приоткрыл веки. Над моими ногами склонился худощавый седой мужчина, чей рассвет остался далеко в прошлом. Впрочем, старость его также пока не ступила в полную силу. Скуластый, сохранившийся в волосах редкой рыжиной, он аккуратно снял повязку и внимательно присмотрелся к ранам и коже вокруг них. Удовлетворенно кивнул, взял приятно пахнущую чем-то травяным массой стоящей рядом миски и очень аккуратно обработал ею края рубцов, после чего наложил повязки из обрезков чистой, надеюсь, прокипяченной ткани. По крайней мере, в копоре батюшка бинты действительно кипятил. Спасибо.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 И что самое страшное — моего хороложного клинка, подарок Ростислава. По спине протянуло холодом, когда я вспомнил, что непроизвольно разжал пальцы в момент падения в последней схватке. Неужто варяг не вернулся за моим чудо-клинком? Впрочем, если память мне не изменяет, телохранитель подхватил меня на руки, как только я упал. У него не было возможности вернуться. А вот сваливший моего противника Дрожко спрыгнул вниз, навстречу очередному врагу. Может, он подобрал клинок?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 Он поставил бадьюна у стенки и бросил на землю вязанку толстых веток. Добра, но где рать? Где Дрожко? Где все?» Телохранитель неторопливо снял набитую конским волосом стеганку, служившую воем, в том числе и защитой от мороза, и остался в одной рубахе. Он склонился над очагом, складывая в нем ветки, и только после неторопливой немногословно ответил в своей привычной манере. «Не знаю». «Тут уж я начал закипать. В каком смысле не знаешь?»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 Варяг пружинисто поднялся и прямо посмотрел мне в глаза. «Так что я не знаю, что случилось с остальными, и где сейчас мой брат?» Голос добрано дрогнул на последних словах, и мне стало не по себе. «Дурак, дурак, дурак! Как я мог злиться на спасшего мне жизнь дружинника, потерявшего по моей вине брата? Еще раздражался!» «И вообще, ради чего я лез вперед? Кого хотел удивить?» Нарвался на вражеский клинок сам, наверняка обрек на гибель телохранителей, так еще и войско мое распалось, увидев смерть воеводы. От же дурак! Горькое раскаяние, черная тоска и уныние плотно обступили меня, заполонили душу, сдавили сердце. Все случившись, это моя вина от начала и до конца. Еще когда прибыли в Грузию, именно я предложил Баграту идти к Джавахети, к Ахалкалаке. Сам царь тогда находился на юго-западе, в Тао, и в реальной истории он позже отступил к Картли, в то время как Ахалкалаки защищали только местные Азнаури.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 Факт остается фактом. В самый разгар сражения он умело маневрировал и бросал против нас то легких стрелков, то пехоту, то тяжелую конницу, явно бывшую до того в бою. А ведь если бы атака дружин горных рыцарей имела успех, ничего подобного сельджукский лев сделать бы не сумел. И как итог, чистое поражение, фактически гибель пехотного корпуса Тмутаракани, набранного из стратеотов Таврии. Основой военной мощи княжества, что я должен был вернуть Ростиславу.